венеция Я был разбужен с позаранку Щелчком оконного стекла, Размокшей каменной баранкой В воде Венеция плыла. всё было тихо, и однако Во сне я слышал крик, И он, подобьем смолкнувшего знака, Еще тревожил небосклон.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 Туда, голодные, противясь, Шли волны шлендая с тоски, И гондолы рубили привязь, Точа пристань тесаки. Вдали за лодочной стоянкой В остатках сна рождалась явь. Венеция венецианкой Бросалась с набережных вплавь. 1913 -1928 годы.